глава 46 я проснулся рано еще было темно обильный обед ставший и ужином порция живца горох и ранее проглоченная жемчужина настраивали на оптимистичный лад все идет по плану черт с ним с лидерством ну не сумел бы я вчерашнюю ситуацию разрулить так как это смог сделать Лич. Вот закончится поход, и тоже буду как он. А что, собственно, такое он? Суперзрение, заявленное как одна из способностей, нам еще ни разу не понадобилось. И вообще, ни одна из его способностей не понадобилась. Я даже не узнал, какие такие дополнительные умения у него есть. Да, странный тип, очень странный. Тот бой на мех дворе. Если действительно Красный выжил после моей стрелы, то выходит, что это Лич его добил, а потом разделался с тем третьим, который может останавливать время и парализовывать врагов. Разделался и даже ничего не рассказал, а у меня все повыспросил. Вот и вывод. Быть как Лич, это значит, во-первых, не болтать, Во-вторых, не стесняться льстить, пытаясь разузнать о пределах чужого умения. Это как ловко он вчера все провернул. Дал пострелять из фантастической пушки и ненароком поинтересовался о применении дара. А самое главное – это в-третьих, провокация – лучший способ узнать человека. Все то первое время до откровенного разговора он обострял наши отношения – Даже вчера при дележе добычи он намеренно меня обделил тот же стресс-тест. Да он, гад, такой вертит мной, как хочет, манипулятор. Разгоряченный подобными мыслями, я уже не мог заставить себя лежать. Энергия бурлила и требовала выхода. «До рассвета еще не менее часа, готовите завтрак лучше при свете, а включать искусственное освещение не стоит, маскировка. Я отправился в гараж, там окон нет и двери плотные. Вчера у погибших трейсеров я забрал все оружие. Лич не возражал, девушки тоже не выказывали претензий. Вал, винторесы под сотню бронебойных патронов к ним» но главным калибром у парней был 12,7. Тяжеленная был винтовка с огромным глушителем, мощной оптикой и ручным механизмом перезаряжания. К ней три полных магазина по пять патронов в каждом. Для умелого стрелка этого вполне достаточно. Работая по принципу «один выстрел, один трофей», Можно настрелять добычи на год безбедного существования. Но я никогда не обучался снайперскому ремеслу. Мне этого запаса даже на пристреляться может не хватить. Тем более одному. У парней дальномер – мощная зрительная труба. Один стреляет, другой определяет скорость цели, силу ветра, выдает поправки. Вдвоем можно безопасно провесить сектор обстрела указателями силы ветра, но найти партнера и в прежнем мире было непросто. Если не Кидалова, так обычное разгильдяйство губят совместный бизнес не хуже вчерашнего элитника. В придачу и оборудование корректировщика пришлось выбросить, все разбито в хлам». Вал с коллиматорным прицелом, наверное, лучший выбор на текущий момент. Вот вернемся, тогда и поэкспериментирую с тяжелой артиллерией. Перебирая оружие, пересчитывая патроны и прикидывая, сколько можно выручить на продаже трофеев, сделал очередное открытие. Находиться в компании умелых и опытных иммунных – прибыльное и относительно безопасное дело. Свой предыдущий винторез, причем без боекомплекта, заполучил, рискуя жизнью. Причем рискуя дважды. Первоклассное оборудование, фантастические возможности лидеров и твое обычное рядовое участие гарантирует безбедную жизнь. Главное это попасть в обойму. Это как устроиться на работу в Газпром. Подставляй карманы. Ну что же, если от моих умений и экипировки пользы пока никакой, то буду стараться быть хоть в чем-то полезным. Пойду попробую приготовить завтрак на всю нашу бригаду. На улице начинался рассвет. Пока в гараже бутилированной водой промывало овощи, на кухне стало достаточно светло, чтобы нарубить салат, нарезать бутербродов и вскипятить на газовой горелке воду для утреннего туалета. Прогиб не прогиб, но признательный кивок и улыбка Ольги показались вполне приемлемой платой за общественно-полезную нагрузку, которая вовсе не в тягость, а наоборот отвлекает от вредных мыслей. Благо, что посуду в этом мире мыть не нужно, оставил как есть и всех делов, перезагрузка утилизирует грязную и по полочкам новую расставит. За завтраком Лич поднял неожиданно любопытную тему. «Хват, скажи, а ты бы почувствовал вчерашнюю тварь, если сам оказался в том подъезде?» Ольга с Дарьей оторвались от трапезы и все трое уставились на меня с неподдельным интересом. «Да, наверное, на уровне смутного беспокойства, как на выходе из Южного, когда тебя выцеливали, но сейчас-то нам это ни к чему». Я растянул рот до ушей в надежде, что теперь тот, кто надо, оценит мой комплимент». Вместо этого, прерывая возникшую паузу, Ольга проскрипела. «Не совсем так, Дарья». Она кивнула подруге. «Дело в том», – продолжила уже Дарья, – «иногда попадаются зараженные, способные блокировать умение сенса. Пару раз мы попадали в такие ситуации». А учитывая, что этими возможностями обладают лишь твари из самых развитых, то ситуации были, скажем так, экстремальные. А мы сейчас путешествуем по кластерам, где зараженные предоставлены сами себе. Их тут почти никто не трогает, и пусть редко, но можно нарваться на поистине фантастических монстров. Вчерашнего красавца Ольга за километр почувствовала, Теперь представь создание, которое может оставаться необнаруженным до самого последнего момента. Я и монстра такого не представляю, и не представляю, как вы оставались оба раза живы. И есть такие люди, что и танк на ходу остановят. Дарья невольно покосилась наличия. Вот это поворот! Среди нас, оказывается, есть иммунный обладающий тем, что в фэнтезийных романах называют оружием эпического уровня. Поэтому слово взял предположительный обладатель такой суперспособности. Всегда сообщай, как только появится подозрение на беспокойство. Пусть это будет ложной тревогой. Пусть это даже будет ложной тревогой в сотый раз. Но, как говорится, лучше перебдеть. Двинулись в дальнейший путь сразу после завтрака. Изучая карту, пришел к выводу, что через несколько километров мы окажемся на магистрали, которую можно считать трассой, указанной мне в качестве дороги к заветной цели. Лич подтвердил мои расчеты. Пока все шло без происшествий, и я снова погрузился в размышления. В принципе, мой главный инструмент – это арбалет. Нужно постоянно расти над собой. Даже оружие развитых цивилизаций не способно гарантировать победу. Разодранный бок с выбитыми ребрами, отстреленная полностью одна конечность и изуродованная вторая, не уложит тварь, и если бы не сенс, то нам ее не добить. Сумел бы я справиться с таким противником в ближнем бою? Если попасть точно в мозг или споровый мешок, пробить броню, то, конечно, но эта гадина своими когтями могла пластать на недоступной мне дистанции, а стойкость лицевой чешуи такова, что и пули автомата лича всего лишь ее отрывали, не причиняя заброневого ущерба. А это еще не самое кошмарное создание улья. Получается, что на сегодняшний день меня спасет только чувство опасности, забиться в самый дальний крысиный угол. Для победы над развитым зараженным мне нужен как минимум еще один дар, что-нибудь связанное со скоростью, неуязвимостью, невидимостью, способностью парализовать жертву ну или вывести имеющуюся способность на совершенно новый уровень. Сейчас я могу придать дополнительный импульс снаряду на участке разгона и на короткой дистанции обеспечить точное попадание в убойную зону. По мере стимулирования дара масса снаряда скорость будет увеличиваться, точка прицеливания будет относиться все дальше и дальше, Но стрелять килограммовыми стрелами из обедненного урана, наверное, можно, но непрактично, да и нелепо. Убойные зоны развитых зараженных настолько малы, что с дистанции в 20-30 метров их просто не разглядеть. Выбрать более мощное метательное оружие – копьё. Но чтобы получить приемлемую энергетику, нужно запустить на околозвуковую скорость нереально тяжелое копье, килограмм в десять веса. Вот тогда можно и стены железобетонные прошибать, и на местный бестиарий ужас наводить. Реально? Конечно, тот недавний рубероид, что возил нас по мертвым кластерам, с удовольствием составит мне компанию в клубе разумных чудовищ. Еще можно попробовать развить способность до уровня «выстрелил и забыл», хотя задать стреле сложную траекторию полета невозможно даже в этом сумасшедшем мире. Как ни крути, а без новой сверхспособности не обойтись. Мы не менее часа ехали по нужному маршруту. Трасса из четырехполосной магистрали то сужалась до захолустного шоссе, с облупленной белой полосой посередине и разваливающимися на куски краями дороги, то опять превращалась в ухоженный, хорошо оборудованный автобан. Выходит, это или уровни развития миров, в которых пролегала трасса, были настолько разными, или это просто куски разных дорог, хаотично подобранные и сшитые ульем. В прежней жизни подобное покрытие в рамках одной магистрали мне не попадалось никогда. Размышляя на отвлеченные темы, я пропустил момент, когда именно появилась тревожность и спохватился только после Ольги жестом попросившей остановиться. Все трое моих спутников теперь размешались на первой линии сидений и, лично глядя в зеркало заднего вида, вопросительно мотнул головой «Как?». «Да, есть ощущение, почти неуловимое», – не без лукавства ответил я. Тревога ощущалась явственно, причем как будто волнами, то усиливаясь, то утихая. Очень похоже на групповой источник, отдельные элементы которого то приближаются, то удаляются, а может, просто переключает свою агрессию на разные объекты. Лич, озвученные мной предположение подтвердил. «Мы добрались, как раз под перезагрузку густонаселенного кластера, и там сейчас самое веселье. Подъедем ближе, под шумок произведем первую разведку». Говоривший был возбужден, наверное, впервые с момента бегства из стаба, когда за нами гнались профессиональные убийцы. «Не встреваем, реагируем на все происходящее вокруг абсолютно индифферентно». Все, что не относится к достижению нашей цели, нас не касается. Что бы ни происходило, проходим мимо. В мире очень много проблем у людей, которым необходима помощь. Принимая участие в судьбе других, мы обрекаем собственные планы на неудачу. Хват. В первую очередь это касается тебя. Если что-то начнет пронимать, просто отворачиваешься, как в автобусе, Когда не хочется уступать место бабушке, постоит, не развалится, ясно?» Я кивнул, что ж тут неясного. Опыт отворачиваться имеется. До сих пор цыган со своей женой перед глазами стоит.